Глава 697 Хаджар находился в странном состоянии. Оно было схоже с тем, когда человек уже осознал, что проснулся, но отчаянно отказывался открывать глаза. Он понимал, что уже не спит, но старался продлить эту приятную негу, в которой тьма ощущалась чем-то теплым, приятным и объемным. Состояние носителя «Стабильное. Кризис миновал 4 часа 16 минут 25, 26, 27 секунд назад». Вспышка информационного окна нейросети едва не заставила Хаджара открыть глаза. Удержавшись на грани между забытьем и пробуждением, он широко улыбнулся. Разумеется, в реальности Хаджар улыбнуться не мог. Здесь, в состоянии чистого сознания, он мог лишь подумать, что улыбается. Впрочем, это чувство было ему хорошо знакомо. Тогда, на Земле, много-много лет назад, он уже испытывал подобное. Будучи прикованным к постели, не в силах пошевелить ничем, кроме левой руки, он чувствовал себя запертым внутри собственного тела. Чувство к которому он успел привыкнуть почти за 20 лет, но так же быстро и отвык. Тогда, в черных горах Балиума, в битве с патриархом секты Черных Врат, это чувство вновь к нему вернулось. Позабытое, но все еще приходящее в ночных кошмарах, оно дало о себе знать. Напомнило так ярко и остро что в первый год Хаджар был несказанно рад тому, что нейросеть отключилась. Признаться, он даже надеялся, что она исчезнет, а вместе с ней исчезнет и память о 20 годах, проведенных в тюрьме из плоти и разума, лежащей на больничной койке, смотрящей, как жизнь проходит мимо, цепляющейся за иллюзию нужности этому миру когда на самом деле мир плевать хотел на очередного выброшенного на обочину человека. Даже его музыка не более чем попытка выкрикнуть «Посмотрите, вот он я! Я здесь!» А затем томительное ожидание, когда отклик позволит заполнить растущую внутри пустоту. Он никогда ее не заполнял. И сейчас когда Хаджар вновь оказался запертым внутри собственного тела. Все эти чувства, все воспоминания вернулись к нему с новыми красками и силами. Нейросеть, слушай команду. Принятие команды. Готовность 1. Запрет на использование автопилота в любых ситуациях. Обработка команды. Выполнение невозможно. Подозрения Хаджара моментально подтвердились. По спине побежал холодок. Он вновь чувствовал себя лежащим на больничной койке. Будто и не было этих трех десятков лет в новом мире. Будто не он прослыл безумным генералом, сражающимся и побеждающим в самых невероятных битвах. Всегда полагающийся лишь на свои силы и меч. Пояснить. Предустановлен переход на автопилот в ситуациях, когда вероятность летального исхода для носителя превышает 99,9%. Проклятие. Предустановлено кем? Обработка запроса. Информация отсутствует. Хаджар грязно выругался. Как могла отсутствовать информация о том, кто установил в его мозги необходимость забирать контроль у тела, если ситуация практически абсолютно смертельна? Есть ли возможность снять предустановку? Обработка запроса. Возможность есть. Снять предустановку. Отмена перехода на автопилот в любых ситуациях. Подтвердите команду. Подтверждаю. Обработка запроса. Запрашивается повторный запрос на подтверждение. Предупреждение. В случае отмены автоматического перехода на автопилот, вероятность летального исхода для носителя повышается на 37,98%. «Подтверждаю», едва не закричал Хаджар. Сначала тьма молчала, но затем выскочило очередное информационное окно. «Команда выполнена. Для перехода на автопилот дайте определенную команду». «Демоны импотента тебе в жены, железяка, а не команда такая», – процедил Хаджар. «Какой мне смысл вообще включать автопилот, если он сделает меня со временем только слабее, а не сильнее?» В действительности адепт мог становиться сильнее, лишь когда самостоятельно переживал все трудности и превратности жизни в мире боевых искусств. Иначе, если бы можно было становиться сильнее, идя путем простого наблюдателя, коим и являлся Хаджар при автопилоте, то с каждым наследником великого клана ходила бы толпа повелителей, и крошили бы эти повелители любую цель, на которую указал бы перст наследника. А тот смотрел и становился постепенно сильнее. Да и вообще. «Желайте перейти в обучающий режим». Мысли Хаджара столкнулись, споткнулись и свалились в кучу. Видимо, риторический вопрос, заданный Хаджаром, нейросеть восприняла как конкретный приказ или поисковый запрос. Причем последнее было более вероятно. Хотя, кто знает, Хаджар ни демонской пятки не смыслил в этой клятой нейросети. Что за обучающий режим? Вместо ответа Хаджар внезапно понял, что стоит посреди бескрайнего белого пространства. Затем вспышка, и вот он уже находится на чем-то напоминающем плац. Стоило ему присмотреться, как сразу стало понятно, что это плац и был. Огромный бескрайний песчаный плац, который в чем-то походил на тот, который имелся в королевском дворце Лидуса, с той лишь разницей, что между кукол здесь стояли люди и разные существа. Хаджар сначала даже вздрогнул и отшатнулся, но, присмотревшись, он понял, что все эти силуэты уже видел. Здесь, на бесконечном плацу, стояли все, с кем он когда-либо бился, начиная телохранительницами, предавшими его мать, и заканчивая гуртом. В базе данных сохранены все боевые операции носителя, а также паттерны атаки условных враждебных единиц. Желаете демонстрацию процента успешности? Продемонстрируй, заторможенно произнес Хаджар. В ту же секунду над головами, горбами, крыльями, клыками, хвостами, в общем, верхними выступающими частями тела существ появились цифры. «Ах ты ж железяка!» — процедил Хаджар. Под процентом успешности, как понимал Хаджар, подразумевалось то, как эффективно он сражался. В итоге наивысший балл аж целых 6,8% он заработал на тренировочной кукле. В остальных случаях он редко когда поднимался выше, чем 2,5%. Что это означало? А то, что по скромным подсчетам вычислительного модуля, более чем 90% своего потенциала и силы Хаджар в бою тратил в никуда. Причем чуть ниже стоял процент успешности непосредственных оппонентов. Самый высокий, как нитрудно догадаться, принадлежал даже не Гурту, а Анис. Бывшая старшая наследница одного из семи великих кланов Данатана сражалась с эффективностью в 17,3%. И эти, далекие даже от четверти проценты, делали ее сильнейшей мечницей в поколении. Хаджар выругался. Затем подумал и выругался еще раз. Уже куда грязнее и даже ожесточеннее. Как выглядит обучающий режим? «Выберите противника». Недолго думая, Хаджар ткнул пальцем в гурта. «Загружаю паттерны атаки». Повторно загружены. Требуется ли подключить рекомендации пользователю?» «Ну, подключи», — с опаской согласился Хаджар. Происходящее казалось ему каким-то сюрреалистичным и ненормальным. Он вообще слабо верил в то, что уже не спит, и то, что он видит, не является каким-то извращенным сном. Как никогда прежде он ощутил нехватку технического земного образования. И ведь потянул его демон в те времена, черт, поступить на факультет искусств. Рекомендации загружены. Выберите окружающую среду. Высокое небо, вечерние звезды и великая черепаха. Хаджар от неожиданности и удивления едва на пятую точку не упал. Разумеется, он бы в любом случае на нее не упал, потому как его попросту здесь не существовало. В бескрайнем белом пространстве появились десятки, сотни, тысячи небольших окон-порталов, и за ними виднелись те же ландшафты и земли, которые видел в своей жизни Хаджар. Опять же, начиная палатами его матери, где и был рожден наследный принц Лидуса, и заканчивая пустошами. Выбор Хаджара, разумеется, пал именно на пустоши, и именно в них мгновением позже он и оказался.